В автобусе, на котором он ехал на работу, сломался кондиционер. И без того не очень дружелюбные москвичи, умирая от жары в душном салоне, больно толкались и наступали на ноги. Еще бы хоть кто извинился. В самом дурном расположении духа Расул повез первый заказ. Полный рюкзак какой-то азиатской еды, видимо, на компанию. Седьмой этаж, разумеется, без лифта. Хорошо хоть дом недалеко от остановки. Он услышал стуки и крики, когда добрался до пятого этажа. Звуки, перемешанные с орущей музыкой, доносились сверху. Нормально веселяться, подумал Расул. Чуть сбив дыхание, он добрался до седьмого этажа, где шум сливался в один неразборчивый фон. Лестничная площадка представляла собой вытянутую в две стороны кишку. Два одинаковых коридора закрывали хлипкие деревянные двери со стеклами. Расул нажал на кнопку звонка и увидел, как в самом конце коридора распахнулась дверь дальней квартиры. К долбящей музыке и стуку прибавилось рычание и истошный женский крик. Из открытой двери вылетела девушка. Она была в крови. За ней в коридор вывалился ее преследователь. Это был высокий парень с приятными чертами лица. Только сейчас они были искажены в страшном крике. Изо рта у парня капала кровавая пена, а в глазах не было видно зрачков, только белки. Это был инстинкт. Точно неосмысленное решение. Расул повернулся и побежал, но не вниз в подъезд, а наверх. В конце короткой лестницы была решетка, закрывающая дверь на чердак, а в решетке аккуратно выпиленная дыра. Он нырнул в нее. Рюкзак с едой чуть не застрял, но Расул сильно дернул его на себя, порвал одну лямку – и затащил его следом за собой. Он обернулся и выглянул сквозь прутья решетки. Чудовище догнало девушку за те секунды, которые потребовались Расулу, чтобы спастись. Повалило ее, и монстр просто рвал ее и запихивал куски плоти себе в пасть. Расул отвернулся и побежал. Через чердак и низкую дверь на плоскую крышу. Прошло, наверное, полчаса, прежде чем ноги стали снова слушаться. Расул подошел к краю крыши посмотреть, что происходит внизу. Завороженный смотрел он, как волна за волной. Зараженный наполняли собой переулок, сея смерть и разрушение. Первые часы в переулке еще было какое-то движение. На огромной скорости машины пытались прорваться к Кремлю, врезаясь в толпы зомби. Но попытки эти чаще не удавались. Автомобили увязали в телах. Расул открыл твиттер. Его старенький Xiaomi не тянул даже YouTube, а вот с твиттером как-то справлялся. Чтение новостей немного помогло. Из хаотичных сообщений Расул понял, что в столице какая-то чума и все умирают а кто не умирает сразу, становится зомби и начинает есть других. Он даже ущипнул себя, чтобы проверить, что он не спит. Нет, не спит. Наступила ночь, но на его крыше было светло отгоревших вокруг пожаров. Храм, стоявший на другой стороне улицы, загорелся еще в первый день, и сейчас от него не осталось ничего, кроме провалившегося от жара купола и оплавившегося креста. Орали сигнализации. Где-то страшно кричали люди. Бахнул танк, потом еще раз. Расул услышал, как где-то неподалеку взлетает вертолет. Звук лопастей сначала приближался, а потом оборвался. А ночь раскрасил столб огня. Откуда-то со стороны Кремля. Расул смотрел и смотрел. Он не мог отвести взгляд. И все время думал о доме. О звездах и яблоках, о маме и сестре. Он позволил себе открыть рюкзак, только когда голод стал совсем невыносимым. Аккуратно прочитал рукописные этикетки на всех контейнерах. Лапша с курицей, рамен, том-ям с кимчи, пирожки бау со свининой. Это была незнакомая еда. В вопросах гастрономии Расул был консервативен. И за два года в Москве позволил себе только один раз попробовать суши. Ему не понравилось. В остальном же он старался искать что-то родное и привычное. Но выбора не было. И за следующие дни он съел весь заказ, даже харамные пирожки. Ему показалось, что в сложившихся обстоятельствах Всевышний к этому поступку отнесется с пониманием. Отведя, наконец, взгляд от звезд, он встал, Еще раз оглядел мертвую улицу внизу, улегся на теплой крыше и уснул. Его сон состоял из шума и ярких вспышек, взрывы, крики, звуки лопастей вертолета. Когда рассул проснулся, было уже сильно за полдень. Даже пекущее солнце удивительным образом не нарушило его сон, и, поднимаясь уже к горячей крыши, он почувствовал, что отдохнул и выспался. Только очень хотелось есть. Ну что ж, сейчас он узнает, будет ли сегодняшний день последним в его жизни, или Всевышний все-таки даст ему еще один шанс. Расул твердо решил, что если выживет, вернется домой и никогда из села уезжать больше не будет. Даже в кизелюрт Он снял кроссовки и кинул их вниз. Спускаться будет проще босиком. Он перевесился через парапет крыши и посмотрел вниз. Очень высоко, слишком высоко. Но делать нечего. А Расул уже было занес ногу, чтобы перелезть, когда увидел в конце переулка странную фигуру. Очень аккуратно через горы мертвых тел и машин пробирался человек в ростовом костюме розовой мыши. В отличие от Кости, Расула мышь ничуть не удивила. Несколько его знакомых вот так подрабатывали на Арбате. Ему же такой способ заработка всегда казался унизительным. Впрочем, какая разница? Главное, что по улице шел живой человек. Расул перелез через парапет, повис на нем, одной рукой ухватился за водосточную трубу и, цепляясь за нее, но никогда не перенося на нее весь вес, пополз вниз. Тоня была уверена, что это случится раньше, но их автозак окончательно заглох и отказался заводиться, только когда она попыталась протаранить им ворота Лефортовского парка. По Красноказарменной улице проехать было невозможно. У моста дорогу перекрыли два врезавшихся друг в друга трамвая. Множество разбитых машин закрывали съезд на набережную. Тони с Лавром было отчаялись, когда ей пришла идея срезать через парк. Тут-то их и подвел отечественный автопром. Автозак протаранил тяжелые железные ворота, въехал в парк и издох. Но это была не самая плохая новость. В зеркало Тони с Лавром было отлично видно, какая толпа собралась у их машины. Сотни зараженных врезались в автозак, давили друг друга и страшно кричали. Тоня вроде уже научилась отключаться от этого омерзительного звука, но все равно было неприятно и тяжело. Пробирала до мурашек, как будто кто-то длинными ногтями скреб по школьной доске. Была и хорошая новость. Видимо, один из сторожей парка при первых признаках беды закрыл обе ведущие внутрь калитки. Автозак пробил ворота, но при этом задняя его часть заблокировала проход, И Тоня с Лавром могли при желании спокойно выйти и пойти вперед. Но сначала, как разумно заметил Лавр, чтобы не испытывать судьбу, было правильно подождать, пока страсти поулягутся. Они сидели молча уже около часа. Сил говорить не было. С момента, когда они выехали из ворот тюрьмы, они не спали и, что самое важное, не ели от голода у Тони громко заурчала в животе. Вы правы, Тоня, есть очень хочется. Но где мы тут можем что-то найти? Тоня неплохо помнил Лефортовский парк. Он был рядом с работой, и она иногда здесь гуляла. В центре парка есть кафе с блинами. Может, повезет, и там что-то осталось? Идея блинов или даже просто какой-нибудь блинной начинки вдохновила обоих. Тоня еще раз посмотрела сначала в зеркало заднего вида, потом в окна. Нет, зараженных в зоне видимости не было. Значит, можно рискнуть. Они вылезли из машины, стараясь не шуметь и не привлекать к себе внимания собравшейся за оградой толпы. И медленно пошли по центральной аллее вглубь парка. Идти до кафе было недалеко, но Лавр считал, что им не стоит торопиться – Важнее соблюдать осторожность и идти максимально тихо. В результате шли они не спеша, как будто прогуливались, как будто они дедушка и внучка. Никого нет. Ни уток, ни белок, ни собак. Просто никого. Тоня вопросительно посмотрела на Лавра, надеясь, что он предложит какое-то объяснение этому обстоятельству. Но Лавр был весь погружен в мысли. Тоню же тишина угнетала. В тишине было еще страшнее. Лавр, а дети у вас есть? Или там внуки любимые? Вопрос про семью, казалось, ненадолго отвлек Лавра от его очевидно грустных мыслей. Голос его стал как будто более звонким. Две дочки и внук. Он сделал паузу и опять погрустнел. Его зовут Давид, но я с ним, к сожалению, еще не знаком. Не успел. Как так не успел? Дело в том, что мои девочки обе живут не в России. Они много лет назад уехали в Швейцарию и вышли замуж уже там. Давид родился у моей старшей Вики. Совсем недавно. Ему всего пара месяцев. Я собирался полететь к ним в сентябре, познакомиться. Но теперь от этого ответа у Тони неожиданно испортилось настроение. Вот Ей казалось, Лавр – нормальный человек, а у него дочки в Швейцарии. Небось, за богатеньких замуж выскочили и сбежали. Тфу. Лавр не мог знать об этих мыслях и продолжал говорить, хотя Тоня бы сейчас предпочла, чтобы он снова замолчал. «Я всегда мечтал, чтобы мои девочки занимались наукой, но я мечтал заразить их своей специальностью, чтобы они продолжали мое дело – А получилось, конечно, совсем не так, как я задумывала. Вика преподает в Бернском университете математику, а моя младшенькая Соня работает в ЦЕРНе. По озадаченному лицу Тони Лавр понял, что слово ЦЕРН ей ни о чем не говорит, и поспешил объяснить. Это самый важный в Европе центр ядерных исследований. Минутное раздражение прошло, и теперь на Тоню накатила тоска. Лавр говорил о какой-то совершенно другой и непонятной ей жизни, как будто описывал быт марсиан. В этой жизни у девочек был папа, причем не просто как жизненное явление или предмет домашней утвари, а настоящий папа, заботливый, любящий. В этой жизни у девочек были возможности состояться, не просто безопасность, а возможность сделать карьеру, причем в каких-то областях, которые Тони казались абсолютно для девочек недостижимыми. Живут в Швейцарии. От грустных размышлений ее отвлек Лавр. «Боюсь, с едой нам не повезет». Они дошли до небольшого перекрестка на пригорке внизу на небольшой площади и должно было располагаться заветное кафе. Но его место теперь занимало пепелище. Даже с расстояния Тоня видела, что вокруг сгоревшей постройки лежали тела. «Из парка есть еще один выход», — Тоня решила перевести тему. «Не через центральные ворота. Калитка прямо у набережной. Ее обычно запирают на щеколду, не на замок. Может, там попробовать выйти?» Лавр кивнул. «Тоня, давайте только внизу не пойдем». До этой калитки ведь можно как-то иначе добраться? Она сначала не поняла, почему, а потом, проследив за взглядом Лавра, вдруг поняла так отчетливо, что ей даже стало немного дурно. Правее от площади со сгоревшим кафе сквозь деревья были видны очертания детской площадки. Вот куда она точно не хотела сейчас идти. Горькая тошнота подступила к горлу от одной мысли. Да, мы поверху обойдем. Весь парк был довольно небольшим, и они совсем скоро дошли по тенистой аллее до следующего перекрестка и свернули на тропинку, спускавшуюся в сторону набережной. Несколько раз им встретились тела погибших. Человек в шортах и футболке, которого, очевидно, загрызли на пробежке. Молодая женщина в джинсах. Ее разорванное тело лежало прямо посреди тропинки. Ни Тоня, ни Лавр уже не находили в себе сил реагировать на смерть, как на что-то необычное. Они обошли их и пошли дальше. Неожиданно Лавр резко остановился и схватил Тоню за руку. От удивления она чуть слышно вскрикнула, но он поднял руку закрыть ей рот. Убедившись, что Тоня не собирается ни кричать, ни говорить, Лавр беззвучно показал рукой в сторону небольшого пруда. И Тоне пришлось приложить все силы, чтобы не закричать. Вокруг воды плотной толпой стояли зараженные. Их было несколько десятков, может быть, сто человек. Они стояли, подняв головы вверх и, не мигая, смотрели на небо. Никто из них не шевелился. Они застыли в одинаковых позах, как воины, терракутовой армии. Тоня повернулась к своему спутнику с явным намерением что-то спросить, но Лавр отчаянно замотал головой. Зараженные стояли в паре метров от тропинки, которая вела к заветной калитке и выходу из парка. Теперь они шли совсем тихо. С толпой таких размеров у них не было ни одного шанса Любое неверное движение, и их разорвут на части. Шаг за шагом они аккуратно двигались мимо спящей толпы. Чем ближе они подходили к зараженным, тем отчетливее чувствовался тяжелый смрад, который исходил от стаи. Запах смерти, испражнений, крови, гниения. Тони и лавру стоило больших усилий, удержаться и не издать ни звука. До калитки оставалось метров 200-300, но они двигались так медленно, что на этот короткий путь у них ушло часа полтора. Когда они думали, что стая осталась позади, они встретили вторую группу зараженных, которые стояли в тех же позах еще ближе к тропинке. Шаг за шагом, стараясь даже дышать беззвучно, Тони и Лавр приближались к выходу из парка. Тони оказалась права. Калитка была закрыта, но не заперта. Она резко отодвинула задвижку, а Лавр с силой потянул тяжелую железную калитку на себя. Ржавые петли громко скрипнули, открываясь с явной неохотой. И одновременно Лавр готов был поклясться, что калитка даже до конца еще не успела открыться, Начали просыпаться зараженные. Не один за другим, а все разом. Они кинулись в сторону звука. Лавр вытолкнул вперед Тоню, повернулся закрыть задвижку и едва успел это сделать, когда в ограду врезался первый зараженный. Старик сделал шаг назад и помог Тоне подняться. Пространство за решеткой теперь было заполнено зараженными, которые тянули через ограду руки и кричали. Лавр с Тоней стояли и молча смотрели на это ужасное зрелище. В толпе было много людей в форме. В парке часто занимались военные из расположенного рядом университета, но большинство были обычными людьми. Студенты, школьники, молодые мамы. Тоня, не отрываясь, смотрела на девочку лет девяти в белой юбке, в крупный синий горох и в футболке с миньонами. Просунув лицо сквозь прутья и решетки, девочка кричала неестественно, широко разевая рот с выбитыми зубами. То не было очень страшно, и страх как будто парализовал ее. Она стояла и смотрела, и не могла оторваться. Лавр взял ее за руку и потянул. Им надо было идти дальше. Я устал, сев. Коть, я тоже устал. Но надо еще немного пройти. Мы же только чуть-чуть прошли. Но это если бы мы гуляли, было бы чуть-чуть. А мы от смерти спасались. И от зомби убегали. Я устал. Сева на самом деле тоже устал. И он отлично понимал, что раз он так себя чувствует, то младшему брату еще сложнее. Но делать было все равно нечего. Они не могли сейчас остановиться. Давай еще часок. И поищем, где на ночь спрятаться. Угу. Они почти дошли до метро Кропоткинская, и Костя увидел впереди кафе «Воронеж». Его родители это кафе очень любили, особенно папа, особенно их бутерброд с каким-то мясом. Костя его тоже пробовал, но ему не понравилось. Вообще, зачем взрослые кладут в бутерброды такие невкусные вещи, как маринованные огурцы? Он, понимать, отказывался». Костя внимательно осмотрелся по сторонам. Зараженных, видно, не было. «Может, зайдем в папино кафе?» «Давай не будем, а! Я не голоден вообще!» Костя пожал плечами. «Ну, может, оно и к лучшему!» Они аккуратно вышли на площадь у метро и остановились. С тех пор, как здесь прошла Ася, толпа зараженных не только разрослась, но и сдвинулась ближе к метро. Сева показал Кости рукой на большой храм и на начинающуюся рядом с ним волхонку. «Нам с тобой вот туда надо. Только как мы туда попадем?» Движение толпы зараженных издали выглядело как морской прилив или раскачивание маятника. Они перемещались то ближе к выходу из метро, то наоборот всей толпой уходили в сторону набережной. Теоретически мальчишки могли дождаться, пока этот страшный маятник не качнется снова в сторону реки и проскочить. Но это было, во-первых, рискованно, а во-вторых, просто очень страшно. «Идея! Давай их Виталиком отвлечем!» Сева восхищенно посмотрел на брата. «Гениально! Ты просто...»